Какую я пишу прозу? В общем, на этот раз я хотел бы поговорить о том, как пишутся романы. Вернее, я хотел бы на примере моих романов показать, как и какую я пишу прозу. Я говорю о своих романах как о едином целом, но на самом деле все они, разумеется, отличаются один от другого по сюжету, по типу повествования, по месту и срокам написания. Тем не менее, все они подчинены одному и тому же основному порядку и одинаковым принципам. Опять-таки, по моему личному впечатлению, в чем-то главном они не так уж сильно различаются. Я действую по схеме, которую вполне можно назвать стандартной рабочей процедурой «business as usual». Другими словами, я придерживаюсь четкой последовательности действий, чередуя жизненные и рабочие циклы. Именно так и становится возможным первоначальное появление романа. Но это только часть процесса. Для долгосрочной работы необходим значительный запас энергии. Поэтому на самых первых порах я должен определиться с окружающей обстановкой и моим в ней расположением ведь при неудачном развитии событий я могу по ходу слегка переусердствовать себе во вред перед тем как начать писать крупные произведения я первым делом выражаясь метафорически убираю со своего письменного стола все лишнее то есть создаю обстановку в которой создаю только роман и ничего другого если например я пишу се для регулярной колонки в каком нибудь журнале Я приостанавливаю этот проект, и от писательских халтур, за исключением каких-то особо выдающихся случаев, тоже отказываюсь. Такой уж у меня характер. Когда я всерьёз за что-нибудь берусь, ничего другого делать не могу. Хотя частенько бывает, что параллельно с написанием романа я продолжаю что-нибудь переводить, без дедлайна, в своём темпе. Но делаю я это не для заработка, а для смены обстановки, чтобы переключиться потому что перевод, по сути своей, это производственный процесс, во время которого голова работает иначе, чем во время написания собственного текста. Следовательно, писать роман перевод не мешает. Он, как разминка в спорте, весьма полезен в качестве дополнительной нагрузки и, как мне кажется, помогает достичь сбалансированной работы мозга.